На улицах было очень тихо, и у меня зародилось подозрение, что и впрямь всё закончилось. Гонщики разлетелись, никто и не узнал про неожиданный визит, кроме меня. Но подойдя к трактиру, я понял, что всё ещё далеко не закончилось. У входа стояли два незнакомца: высокие, стройные и излишне хрупкие, наверное, с планеты низкой гравитации. Лицо у обоих тонкие и прозрачные, нечеловеческие, на эльфов из детских сказок похожи. Когда я подошёл поближе, то понял, что один из них женского пола. Едва едва были заметны под комбинезоном груди до да бёдра по ширине. "Доброго дня", вам слажено приветствовала меня парочка. Улыбнулись, но больше никаких попыток к общению не предприняли. То ли ждали они кого-то еще, то ли собирались со всем поселком перездороваться. «День добрый», — прошептал я, проскальзывая мимо. «Ой, что внутри творилось!» «Здесь было еще шесть иномерцев». Разделить их на две тройки труда не составляло. Один экипаж выглядел совсем как наши люди, только одеты во всё тёмное, со странными причёсками, длинными прядями волос над душами и с маленькими круглыми шапочками, будто приклеенными к головам. Все делают о троице на высоких стульях у бара и пила вино, причём почему-то из своей бутылки. Я такой раньше не видел. То ли метаболизм у них иной, то ли обычаи не позволяют чужого пить. Вторая тройка была куда забавнее. Вначале мне показалось, что это тоже экипаж из детей. Потом я понял, что люди-то взрослые, только очень низкорослые и хрупкие, с кожей голубоватого оттенка и с светлыми, почти белыми волосами. Я попытался понять, что их такими сформировало, но ничего умного не придумалось. Планеты с высокой гравитацией так были бы гряжистыми. Планеты с низкой гравитацией были бы длинными и тощими. А так словно подростки, только глаза не детские, настороженно серьезные и хлещут водку безостановочно. А наш народ вокруг как с ума посходил. Все в лучших одеждах, подоставали и праздничное, и дедушкины-бабушкины сундуки порастрясли. Лица у всех важные и равнодушные, будто каждый день у нас подобное паломничество иномирцев. Причем не туристов, что только под охраной корабельных пушек веселятся, а по городу лишь с охраной ходят. А именно таких вот, свойских ребят. Говорят все об умных вещах. О внутренней политике, об отношениях с чужими, о достижениях науки. о перспективах внутреннего развития, о премьере фильма Атлантис, где на выбор целых 10 сюжетных линий, и где Атлантис гибнет, и где благополучно на Эндорию прилетает, и где Макуиллима обвиняют в краже сокровищ трона, и где оправдывают, и где он гибнет от нехватки кислорода, и где отбирают у своей любимой запасной баллон и в живых остаётся. Ужас какой! «Нет, я понимаю, мне и самому хочется сейчас чем-то блеснуть перед заезжими знаменитостями, о которых каждый день в новостях говорят. И приди я пораньше, может, стоял бы сейчас рядышком с инфантильными астронавтами, громко споря с Ромкой и Цоем, что лучше – два разогнанных реаджек с привода или один интерфазник с кварковой подкачкой? Как и намерцам, наверное, смешно наслушать. А может быть и не смешно. Может быть, все равно. И это еще обиднее». С Ромкой я поздоровался за руку, мы чуть смущенно переглянулись. «Не обижайся», — шепотом сказал Цой. «Да ладно, проехали», — так же тихо ответил я. Мы улыбнулись друг к другу, и я подобрался к стойке. Григорий глянул на меня, был он весь замотан и задерган. Даже у него, многое повидавшего, улыбка стала ненатуральной. «Выпить пиво?» — быстро спросил он. «Да все равно, давай водки». Дядька глянул неодобрительно, но рюмку мне налил и положенную закуску выдал. Я отошёл в сторонку, специально встал так, чтобы ни с кем общаться не пришлось. Вертел в руке рёмку, смотрел на не натурально шумный бар. Интересно, а где же семейство Эйка? И тут я их увидел. Конечно, чего бы они пить пошли. Они развели за стеклянной стеной в бассейне. Мальчик Артём как раз стоял на вышке, готовясь прыгнуть. Рядом замерла наша детвора. Внизу в ярком купальнике стояла Эн Эйка, облепленная девочками так же, как и ее брат мальчишками. Выглядели они совсем мирно, и я с легким смущением вспомнил свой ночной страх. «Алексей!» Я повернулся. За спиной стоял отец Виталий, тоже с рюмкой и огурчиком. «Ты слышал что-нибудь об этих несчастных детях?» «Ну, мне говорил капитан Агарин». «Да, он всем сказал». Отец Виталий вздохнул. Они уже объявили, что им нужен третий член экипажа, потому я к тебе и подошёл, Алексей. Я всё знаю, эта девочка убийца. Священник перекрестился. Не в этом грех. Многим в нашем несовершенном мире приходится держать в руках оружие. Кто обвинит человека, честно работающего телохранителя или киллера? Меня другое тревожит, Алексей. Я поговорил с малышкой. У неё совсем нет понятия греха. На всякий случай я кивнул. Знаю, тебя переполняют мечты покинуть нашу общину, с лёгкой укоризной сказал отец Виталий. Опустив глаза, я кивнул. Это не грех, строго сказал священник. Я тебя сам благословлю в дорогу, если судьба так повернётся. Но не с ними. Хорошо? Хорошо. И всё-таки я не удержался от вопроса: а почему не с ними? Это опасно для меня. Конечно, отец Виталий укоризненно покачал головой. Неужели ты не понимаешь? ты не знаком с бурным человеческим миром империи и начинать путь в таком обществе. Он вздохнул, залпом выпил, крякнул за ял огорчиком. Даже не думай, наставительно добавил он. Хорошо? Так он и отошёл, смутив меня до чрезвычайности. Вся община обо мне печётся. Я ещё разглянул на бассейн, но девочки там уже не было. Только её брат что-то рассказывал нашей детворе. Ушла куда-то. В этот миг дверь трактира отворилась, и Эн Эйка вошла собственной персоной. Поверх купальника она набросила халатки, в ком поздоровалась с иномирцами в темном, а вот экипаж из инфантильных даже взглядом не удостоила. Прошла к стойке и сказала дяде Григорию. «К вас водку, двойную». Дядька поморщился. «У нас не принято наливать спиртное детям». «У меня гражданство Культхаса, я имею все гражданские права». С очень одобрительным видом дядька смешал в высоком стакане 100 г лучшей водки с шипучим тёмным квасом, кинул туда кубик льда и ломтик солёного огурчика, как положено, воткнул тонкую соломинку. Н выгребла из кармана халатика пригоршню мелочи, расплатилась, забралась на крутящийся стул, оглядела трактир. Я заметил, как люди отводят взгляды. "Да, у меня права взрослого человека", тихо сказала Н, потянула напиток через трубочку. Да, я училась в специальном учебном заведении. Умею убивать. Так ведь многие умеют, даже среди вас, верно? Никто и не ответил. Так почему вы не хотите с нами лететь? воскликнула она. Это совершенно безопасно, честное слово. И я, и Артём умеем управлять яхтой. У нас все шансы выиграть, все Гонщики в тёмном остались невозмутимы, а вот похожие на подростков улыбались. Видимо, они свои шансы тоже ставили достаточно высоко. Даже если не победим, девочка сделала ещё глоток. Всё равно, разве никто из вас не хочет путешествовать, увидеть другие миры, потом вернуться, если нигде не понравится? Слово чести, мы доставим обратно того, кто полетит с нами. Отец Виталия оглядел притихшую паству, вздохнул и твёрдым шагом направился к девочке. Вы хотите предложить свою кандидатуру самым невинным видом осмеялась Н. Но мне вдруг показалось, что под её тоном прячется глухая тоска. Милая девочка, хорошо поставленным голосом произнёс наш священник. Я хочу лишь объяснить, почему никто не сможет вам помочь. И почему же у нас тихая и мирная планета, сказал отец Виталий. Мы христиане, православные, И даже в рамках церкви единой воли мы немножко особенные, понимаешь? Не совсем отчеканила девочка. Это надо заглядывать далеко-далеко в историю, милая, священник покачал головой. Наш народ очень многое пережил. Очень долго он остреблял сам себя. 300 лет назад мы лишились даже собственной страны до да так, что и не заметили того. Мы забыли свои корни, потеряли веру, и всё наше возрождение связано было с верой, не просто с верой, с верой отцов, дедов, с верностью традициям, с отказом от насилия. Я историю знаю. Эн встряхнула мокрыми волосами, вытащила из бокала соломинку, сделала крупный глоток. Короче, пастырь. Девочка Просто в среди нас, нет, тихо произнёс отец Виталий. И никто не боится с вами лететь, даже если ты впрямь столь совершенный киллер, как говорит капитан Агарин. А уж помочь ближнему, помочь слабому прямой наш долг. Что же тогда? То ли она опьянела от немалой для её возраста и сложения дозы, то ли просто завелась. Милый ребёнок, столь же мягко продолжил отец Виталий. твоё существование прямой вызов нашим обычаям и традициям. Не принято у нас, чтобы маленькая девочка умела убивать. И потому быть с тобой рядом значит не помочь вам, а навредить себе. Понимаешь? Брезгуете? резко спросила девочка. Скорбим, отец Виталий склонил голову. Прости, но здесь ты не найдёшь попутчика. Ваши дети куда разумнее вас, девочка прищурилась. Даже если кто-то из них по молодости и наивности захочет с вами лететь, в голосе Виталия прорезались жёсткие нотки. Его не отпустят. У нас не культхоз. Совершеннолетие наступает в 16 лет, а никто из взрослых с вами не отправится. Секунду девочка размышляла, потом посмотрела на Григория. «Вы тут единственный, кто служил в имперских силах, воевал, повидал вселенную», — сказала она. Быстро же Энн собрала информацию. «Вы не молодой человек, но неужели вам не хочется еще раз повидать иные миры, да и заработать на омоложение, на Атан, в конце концов?» «Может быть, отец Виталий и испугался за ответ Кононова?» «Я нет. Я дядьку хорошо знал». «Повидал, повоевал». Григорий перегнулся через стойку, посмотрел Н глаза в глаза, потом и вернулся. "Потому и не полечу с вами. На мложение до сбог ещё успею заработать. Ну, а тан мне не нужен. У нас тихий мир". Н как-то сразу сникла. "Наверное, до сих пор она ещё надела, что найдёт себе попутчика". Допила коктейль, поморщилась, отставила бокал с ломтиком огурца на дне. Глянула на меня, пробормотала: Какая гадость эта ваша кваскола, конечно, сказал Кононов. А ты не заметил, что никто вокруг её не пьёт? Гадость, со вздохом подтвердил отец Виталий, исключительно для туристов. Нет, всё-таки они молодцы. Трактирщик и священник вот кто на самом деле душа нашей общины, а не совет старейшин или городничий. Только что перед гражданами сидела странная, опасная девочка, не то выпрашивающая, не то требующая чего-то непонятного, а теперь обычная, глупая туристочка, ко всему ещё малолетняя и из Гоннора. Все сразу завылабались несходительно по-доброму. Ромко Цой, подходя к Григорию с добавкой, даже потрепал её по мокрой голове. Н дёрнулась, но выглядело это совсем уж жалко и смешно. Ребёнок, притворяющийся взрослым, Инфантильные голубокожие намерцы со звоном сдвинули рюмки. Другой экипаж о чём-то оживлённо заговорил на непонятном наречии. Видимо, они обсуждали изменившиеся шансы на победу. Энс прыгнул со стола и пошёл к двери в спортивный комплекс, то ли одеться, то ли рассказать брату о неудаче. Перед ней расступались, будто боялись задеть ненароком. И в этот миг наружные двери распахнулись, и в трактир вошёл Агарен. Лицо его было помятое, видно, всю ночь не спал и очень-очень напряженное. «Капитан, это ваша вина!» – звонко и зло закричала девочка. «Вы разгласили информацию обо мне и сорвали полет! Вы за это ответите!» Денис глянул на нее совершенно мимолетно. «Успокойся, это абсолютно не важно». «Не важно?» – девочка рванулась к нему, и я вдруг вспомнил про то, что она может убивать голыми руками. «Не важно?» Агарин не шелохнулся. Намеки в взглядах встретились в коротком противостоянии, и девочка остановилась. "Неважно", повторил капитан. "Я уполномочен сообщить всем участникам регаты, что гонка остановлена". Голубокожие вскочили. Как это произошло, я не заметил, но в их тонких детских руках блеснули короткие кинжалы. Люди в тёмном оказались в выдержне, переглянулись, и один из строяца задал вопрос. "Основание, капитан?" Лейтенант Тараки даст вам все объяснения. Денис шагнул от двери, и в трактир вошёл военный, которого я прежде не видел.